3 числа истекал срок аренды квартиры, в которой я жил, и хозяин ни в какую не соглашался его продлить. И он обещал, что 4 числа, если я сам не уберусь, он выбросит меня на улицу вместе со всеми моими шмотками. Поскольку я не доставил ему удовольствия выбросить лично меня, ему пришлось удовольствоваться выбрасыванием моих вещей в мусорный контейнер, как он и обещал. Я тот контейнер видел. Бомжи тоже. Мало чего там осталось, да и то, что осталось, не вызывало желания достать его из мусорного бака и надеть на себя, даже после необходимой дезинфекции. Естественно, ноутбук на помойку он выбрасывать не стал. Оставил себе в качестве компенсации морального вреда. Восьмого я сидел в кафе, курил сигареты, искупленные на последние деньги пачки, и пил кофе, который знакомый бармен наливал мне в кредит. Одновременно со всем этим я прикидывал, кому сегодня можно напроситься на ночлег. Вариантов было не так много. У женатых друзей лучше не ночевать. Их вторые половины имеют обыкновение смотреть на меня не очень добрыми глазами. Холостые друзья делятся на две части. Трудоголики и алкоголики. С трудоголиками скучно. С алкоголиками я долго не протяну. Был еще вариант. Завалиться к какой-нибудь подруге. Но настроение совсем к этому не располагало. И тут позвонил Стас. Его звонок стал для меня манной небесной. Или оазисом посреди пустыни, в которой я умирал от жажды. Или чем-то там еще. Неважно. Но именно с этого звонка все и началось. «Привет, Леха», — сказал он. «Ты сейчас где, если географически?» «В парусе». Шикарно, ты пробудешь там еще минут 40. Позволь полюбопытствовать, с какой целью? Есть тема, тебе понравится. Жду, сказал я. Стас подъехал не через 40 минут, а через час. Но это нормально. Пробки и все такое. Припарковав свой Ford Focus напротив кафешки, он вошел в зал с видом хозяина жизни, который так любит напускать на себя менеджеры среднего звена, недавно получившие повышение, и плюхнулся на стул напротив меня. «По шкале имидж на миллион долларов ты смотришься цента на два», заявил он, заказывая двойной эспрессо. «Я взял их взаймы», сказал я. «Что за тема?» «Ты ведь сейчас доблестный российский безработный?» «Я предпочитаю формулировку «свободный художник». «И как долго ты уже свободен?» «Примерно полгода». «Денег хочешь?» «Кто ж их не хочет?» «Когда на Сеновал приходить?» «Загранпаспорт у тебя есть?» Спросил он, проигнорировав вопрос о синовале. «Где-то был». «Испанский еще помнишь?» «Коррида», — сказал я. «Мучача сграца с хиха депута». «Очень смешно», — сказал Стас. «Короче, тема такая. Наш генеральный по делам в Латинскую Америку свалить должен». Типа деловая поездка. А сам он по-испански, как я по-китайски. Примерно на том же уровне, может быть даже чуть хуже. Он попросил меня подыскать ему переводчика. И я сразу о тебе вспомнил. «А штатного переводчика у вас нет?» «Должность толмача штатным расписанием не предусмотрена», сказал Стас. «Три штуки баксов за две недели. Плюс билеты и полный пансион. Две недели в тропическом раю». И тебе за это еще и заплатят. Как такое предложение? Весьма. Сколько я должен тебе откатить? Нисколько, оскорбился Стас. Вылет через три дня, так что давай прямо сейчас за твоими документами подъедем. Все свое ношу с собой, сказал я, извлекая документы из внутреннего кармана куртки. Предусмотрительно, оценил Стас. Тогда я погнал. Погнал. «Подожди», — сказал я, — «у меня есть еще пара вопросов делового характера». «Слушаю». Он опустился на стул, с сожалением заглядывая в пустую кофейную чашку. «Вот что значит деловая элита. Все очень быстро, все на бегу». «Мне нужны деньги», — сказал я, — «аванс». «Обновить гардероб, так сказать». «Оплатить счет за кофе», — подхватил он. «Без проблем». «Пятисотен хватит?» «С гардеробом, кстати, можешь особо не париться. Там, куда вы едете, довольно жарко, и деловой формой одежды считаются шорты». «Собственно говоря, это второй вопрос», — сказал я. «А куда мы едем?» «То ли в Белиз, то ли в Бенин, я точно не помню», — отмахнулся Стас. «В общем, какая-то жуткая дыра». «А что уж генеральный забыл в жуткой дыре?» «Друга молодости, скрывающегося от российского правосудия», — сказал Стас. «Клево», — сказал я. «Надеюсь, на обратном пути меня не заставят глотать полиэтиленовый контейнер с наркотиками». Как говорил хирург, оставляя список операций на день, «Надежда умирает последней», — хохотнул Стас, выудил из бумажника пять сотенных купюр и протянул их мне. «Не волнуйся, наш генеральный уже давно криминалом не занимается». Солидная фирма у нас. Уже года три как. «Зашибись», — сказал я удаляющийся с Стаса. «Обязательно», — пообещал он. Уже через минуту его форт покинул стоянку. В Москве вообще все происходит очень быстро.